эпидемия даже у малюсенькой бактерии сердце есть сосуды и артерии и она бактерия подвержена плакать и любить самоутверждена александр вишнев больничная кухня это нечто а говорюсь сразу речь идёт не о кухне в переносном смысле То есть, о скрытой от посторонних глаз больничной деятельности. Хотя это тоже нечто да ещё какое. А кухня в её прямом, не переносном значении, то есть о больничном пищеблоке. Выражаясь языком бюрократическим, научным, можно охарактеризовать пищеблок как комплекс помещений, предназначенных для приготовления и раздачи пищи пациентам. Обратите внимание именно пациентам и никому больше. Кормление персонала в задачу больничного пищеблока не входит, несмотря на то, что многие сотрудники думают иначе. Выражаясь языком поэтическим, можно сказать, что пищеблок это царство феи, имя которой диетсестра. Да-да, врачам на кухне делать нечего, разве что пробу снимать. считается, что с организацией приготовления и раздачи еды, а также контролем за этим процессом вполне справятся медсёстры. Исправляются ведь. И неплохо надо сказать, справляются. Выражаясь языком политиков и дипломатов, можно охарактеризовать пищеблок как государство в государстве. И это определение окажется наиболее точным. Государство и есть, небольшое, но очень влиятельное. Вроде Ватикана. Представьте себе Рим без Ватикана. Не получилось. Вот так же и больницу без пищеблока представить не получится. А если и получится, то не больница, а поликлиника. В поликлинике пищеблок ни к чему. Там же никто не лежит. Среди больничных подразделений пищеблок стоит особняком и подчиняется, реально, а не на бумаге, главному врачу. Во-первых, потому что пищеблок, как мы уже поняли, очень важное подразделение. А во-вторых, ладно, замнём для ясности, кто мог уже догадался. Диетсестра должна много чего делать, и вообще она всем должна, а ей самой никто ничего не должен. Тяжёлая работа. и очень ответственна. Главный врач простит диетсестре много и намного закроет глаза, кроме одного нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Диетсестра должна наблюдать не только за санитарным состоянием пищевых продуктов, но и за санитарным состоянием помещений, в которых эти продукты хранятся и обрабатываются, а также за санитарным состоянием кухонного инвентаря, посуды и белья. Ну что вы сразу о скатертях подумали? Ведь есть ещё полотенца и халаты персонала, например. Диетсестра ведёт вечный бой с мухами, тараканами и грызунами, следит за личной гигиеной подчиненного персонала. Иначе эпидемия. Ну, не совсем эпидемия, а скорее вспышка внутрибольничной пищевой инфекции. Есть ли вспышка масштабная, и как принято говорить, резонансная? То попереть могут не только дед-сестру, но и главного врача. Не уследил? Отвечай. Не проконтролировал? Уступи место другому, вдруг у него лучше получится. Короче говоря, эпидемии фатальные и большие, и маленькие, как по сути своей, так и по последствиям. Бывает и так, что на пищеблоке всё в порядке, а отделенческая буфетчица, они все такие практичные эти отделенческие буфетчицы. Возьмёт да и разведёт супчик прямо в бидоне с сырой водой из-под крана. Долго ведь ждать, пока она вскипит, вода-то. Народ уже волнуется, есть хочет. А если в эту воду какие-то стоки попали, то тоже. Зачем супчик водой разбавляют? Странный вопрос, чтобы больше выходило. Порции отпускаются по числу больных, а ведь ещё медсестёрцам санитаркам им кормить надо, чтобы помогали еду лежачим больным разносить по палатам. Да посуду грязную собирают. И многие врачи не прочь сэкономить на обеде. Да и домой немножко супа в сутке унести можно, естественно, не разбавленного, чтобы мужа с детьми порадовать. Вот и разбавляют. Некоторые буфетицы и котлеты пополам делят. А если больные начинают приставать с вопросами и высказывать претензии, отвечают: "У вас щадящее питание, поэтому только половина". Данилов, даже если предлагали от всей щедрой души больных не объедал. Противно было, да и что греха таить, невкусно. Вкусно на пищеблоке готовят только для себя. На то всегда отдельный маленький котёл есть, из которого, кстати говоря, ответственный дежурный по больнице и снимает пробу. Да и много ли интерно надо? В обычные дни до дома дотерпеть можно, если, конечно, утром плотно позавтракал. А на дежурство пачки печенья до да банки каких-нибудь рыбных или не рыбных консервов вполне хватит. А можно просто бутербродов из дома взять. Бутерброд удобен тем, что его поедание можно сочетать с любым делом, сильно от этого дела не отвлекаюсь. Очень ценно на дежурстве. Это был самый обычный солнечный весенний день. Пятница, 13-е, да вдобавок ещё и полнолуние. Хреновый сегодня будет денёк, нутром чую, сказал с утра Тарабрин, а уж его чутью на пакости можно было доверять смело. Все интерны не раз имели возможность убедиться в этом. Кто-нибудь из вас дежурит сегодня? Я дежурю, отозвался Данилов. В кардиореанимации. Дежурство было не обязательным. Данилов по собственной инициативе попросился подежурить с толковым и приятным в общении врачом блока кардиореанимации Городецким. Опыт подобного рода, знаете ли, лишним никогда не бывает. Хорошего вам дежурства. Пожелание Тарабарину было противоречивым. С точки зрения дежурного врача хорошее дежурство непременно должно быть спокойным. чтобы никого не привозила скорая и не переводили из отделений. А если и привозить и переводить пациентов, то уж не слишком хлопотных. И своим больным, переданным по дежурству, полагается вести себя хорошо, то есть не ухудшаться и ни в коем случае не умирать. И желательно, чтобы главный врач был бы в отпуске, а его заместитель по лечебной работе с утра и на весь день уехал бы в департамент. Вот что такое хорошее дежурство с точки дежурного врача. Интернам и ординаторам, если, конечно, это настоящие интерны и ординаторы, а не саботажники. Хорошее дежурство видится совершенно иначе. Им надо как можно больше сложных случаев, требующих врачебного вмешательства. Желательно, чтобы эти случаи были разнообразными. Одна желудочковая аритмия Один статус астматикус, примечание 6. Одна остановка сердца и так далее до самого конца, в конце дежурства. Тарабарин рассказывал об одном из интернов позапрошлого потока. Этот коварный тип во время своих дежурств тайком звонил в отдел госпитализации и просил прислать то астматический статус, то ещё чего. Отдел госпитализации часто шёл навстречу. А За закаварным интернам закрепилась слава неудачников, дежурство которого валом сыплются разные геморрои. Потом правда раскрылась: одна из медсестёр застукала интерна во время разговора с отделом госпитализации. Оставшиеся полгода хитрицу жилось нелегко, ибо на него не столько ополчились врачи, сколько медсёстры, которым тяжёлые пациенты доставляют гораздо больше хлопот, чем врачам. А давно доказано, что никто не может испортить врачу жизнь так, как медсестра. Приёмов великое множество, и что самое ужасное, всё делается по закону. Поставить клизму? С радостью, доктор, но только в вашем присутствии. А то как мне туда вставлю? Я правильно вставила? Проверьте, пожалуйста. Ай-ай-ай, как неудачно. Поддержите наконечник, доктор. Я вам сейчас чистый халат принесу. Осделать внутренне. Извините, но это врачебная манипуляция, а я медсестра. Подойдите к Сидорову, доктор, у него сердце останавливается. Да, уже пятый раз за ночь. Ну но откуда я могу знать, что 45 ударов в час это не страшно? Я же не врач. И вообще, вы дежурите с правом отдыха, но без правосно. Доктор, что-то мне Калтырещенко не нравится. Посмотрите, какой он чёрный, уж не внутреннее ли кровотечение? Нет, я не дальтоник. И что с того, что вы обедаете? Вы же на работе, а не дома. В крошечный ординаторский блок окардиареанимации на стене висел самодельный плакат. Крупными красными буквами по-белому. Если он уйдёт, это навсегда. Так что просто не дай ему уйти. И пониже более мелким шрифтом: Максим Леонидов. Плакат сделал Городецкий. Не совсем про нас сказано, но ведь как точно, говорил он, когда кто-то обращал внимание на плакат. Сегодня доктор Городецкий, обычно весёлый и разговорчивый, был скучноват. Что-то с желудком нехорошо, пожаловался он. Хоть в аптеку беги. Так сходи, если надо, сказал Данилов. Я подстрахую. Они почти сразу перешли на ты на первом совместном дежурстве. Ну, в аптеку я не побегу, а до второй терапии прогуляюсь. Я быстро. Старшая медсестра второго терапевтического отделения была давней посихолости как Городецкого. Я пока с больными познакомлюсь. Данилов взял со стола три истории болезни. Давай, благословил Городецкий и ушёл. Все трое больных относились к löschkim, подлежащим на завтра переводу в отделение. Два крупна очаговых инфаркта миокарда и одна мерцательная аритмия. Самое что не на есть кардиореанимационные диагнозы. А у меня, доктор, кажется, понос. Смущённо призналась женщина с купированным пароксизмом мерцания предсердий. Два раза жидкий стул был. Данилов заглянул в лист назначений, вклеенный в самом конце истории болезни. Вы 2 дня получали слабительное, сказал он. Возможно, что она начала работать. Давайте подождём час-другой, посмотрим, что будет. Живот у пациентки был мягким, слегка болезненным при глубокой пальпации в околопупочной области. Городецкий вернулся через полчаса. В отделении творится что-то ужасное. Сёстры не успевают судно подносить. Ой, терзают меня смутные сомнения. Гороваево тоже на понос пожаловалась, сообщил Данилов. Дёрнул же меня чёрт. Городецкий на мгновение замер, прислушиваясь к собственным ощущениям и рванул в туалет. Данилов прозвонил несколько выбранных наугад отделений: первую хирургию, гастроэнтерологию, неврологию и гинекологию. Везде, кроме генеалогии, ситуация была тревожной. Пациента поворожение одной из медсестёр не слезали с горшка. Результаты прозвона были сообщены вернувшемуся Городецкому. "Биточки однозначно паровые биточки", констатировал Городецкий. "Борщи они ела, вот биточками соблазнился, две порции слопал. Но ну да, всё логично. Караваева обед ела, её и несёт. А Дыденко и Гасанов не ели". Аппетит у них плохой и на животе они не жалуются. Пещеблок свинью подложил. А почему в гинекологии всё нормально? Ты разве забыл, что гинекология зажравшееся, плотное отделение? Там все едят своё да ещё и сестёр угощают. Все наши буфетчицы просто мечтают работать в гинекологии, и не напряжно, и выгодно. Я видел, как они на кухню ездят. Суп не надо, его никто не ест. Веру я брать не буду. Только котлет на 55 человек давайте. Вот так-то. А тебе что, больничная еда нравится? Да не так, чтобы, но котлеты у них неплохие, есть можно. С собой таскать неохота, а в блоке всегда кто-то от еды отказывается, так что я никого не объедаю. Вот сегодня 4 биточка съел с гречкой. Лучше бы я голодал. Послушай, а если врач заболевает на дежурстве и не может дальше дежурить, то как быть? Данило, во раньше никогда не приходил в голову подобный вопрос. Есть ли днём, то это головная боль заведующего. Или ставь кого-то на замену, или оставайся сам. Есть ли же вечером или ночью, как, например, в прошлом году Захаров из нейрореанимации споткнулся на лестнице и ногу сломал, то надо ставить в известность дежурного администратора. Можно и главному дому позвонить, не вопрос. Они вызывают кого-то из дома или просто перераспределяют дежурных врачей. Но у меня не тот случай, чтобы сдержишь, что сниматься. Покрутит ещё час, да и отпустит. Я просто спросил. Даниил ус легко смутился, чтобы знать. Тогда вот тебе ещё одно знание. Если ты увидел, что у тебя в палатах или в блоке больные начали поносить, то сразу же сообщай об этом начальству. Но в историих болезней ничего писать не спеши. Улавливаешь? Можете улавливаю, но лучше объясни, попросил Данилов. Каждый случай внутри больничной вспышки это повод для тотальной санитарной проверки. Дружно припираются проверяющие с санэпидстанции и неделю трясут всю больницу. И как трясут? Городецкий покачал головой. Жестоко. к самой мелкой мелочи цепляются. Потом начинаются процецовыговоры и увольнения. Кому это надо? Вот администрация и скрывает. Кого можно экстренно закрепят и выпишут домой. Остальных полечат от поноса здесь, причём в таких ситуациях все закрепляющие назначаются неофициально, без записи в истории болезни, в секретном порядке. Врачи покупают лекарства за свой счёт. Догадался Данилов. Да ты что, выторочился, городецкий? Это ж зарплаты не хватит. Аптека по распоряжению главного выдаёт, что требуется в отделении, никак эти выдачи не оформляет, а потом как-то списывает. Выкручиваемся как можем всем коллективом. Так что ты пока подожди в истории Караваевой жалобы на понос указывать. На, кстати, да ей. Городецкий вытащил из кармана блистер с капсулами, порылся в ящике стола. нашёл ножницы и отрезал с краю четыре капсулы. Пусть две выпьет прямо сейчас, а потом после каждого хождения в туалет принимает ещё по одной. Данилов отнёс капсулы и вернулся в ординаторскую. Городецкого уже не было. Из туалета для сотрудников через тонкую стенку перегородку доносились характерные звуки. В ординаторскую заглянула дежурная медсестра с романтическим именем Маргарита. Немного амбициозная, но в целом меняемая и опытная. Сергей Сергеевич, всё ясно. Вы-то, Владимир Александрович, как в порядке? В полном, улыбнулся Данилов. Это хорошо, Маргарита улыбнулась в ответ. Будем с вами плечом к плечу. Набь как в нишке, ночь простоять до да день продержаться. А вы сами как себя чувствуете? Прекрасно, у меня сегодня разгрузочный день. Никакой еды, кроме воды, не практикуете? Нет. Ну и правильно. Какие ваши годы? Вам, наверное, лет 25? Около того, суховато ответил Данилов, давая понять, что подобные вопросы неуместны. Это не возраст, а сплошное счастье. Маргарита ушла. Минуты позже вернулся Городецкий, бледный, с испариной на лбу. Что-то совсем, пожаловался он, обрушиваясь на диван. Хоть затычку вставляй, и интоксикация пошла. Что ж там было в этих биточках? Может, сальмонеллы, предположил Данилов. Скажи ещё шигеллы, примечание 7. Городецкий вытер лоб рукавом халата. Мама дорогая, как же мне хреново. Причём голова ясная, а тело хоть в гроб клади. Синдром грузинской чачи. Почему? не понял Данилов. Сразу видно, что ты не пил этого чудесного напитка, от которого в голове ясность, а в теле умопомрачительная слабость. А разумеется, если не пригубить, а выпить как следует. Городецкий погладил живот. Живот откликнулся на ласку громким мурчанием. Хорошо хоть ты туалет под боком. Невесело усмехнулся он и пообещал. Больше никогда не буду питаться едой сомнительного происхождения. Ладно, слушай расклад. Расклад был превосходный, а таком раскладе мог бы мечтать любой сознательный интерн. Из четырёх штатных врачей блока кардиореанимации один отдыхал на турецких берегах, другой, сдав сегодня дежурство, умотал на дачу в окрестностях города Чехова, откуда до воскресного утра его не дождёшься, а третий, точнее, третья Должна заступать на дежурство завтра. Так что как ни крути, о придётся интерну Данилову затнуть своим 78-килограммовым телом, разъелса что-то за последнее время, образовавший себеж. Советом я тебе в любом случае помогу, а руками навряд ли. Городецкий вытянул вперёд руки с растопыренными пальцами, которые не тряслись, а просто ходили ходуном. Сокрушенно покачал головой и неожиданно резво сорвался с дивана в туалет. Данилов пообещал себе, что если даже он совсем обдещивает или абсолютно деградирует, то и тогда ни за что и никогда не станет питаться из больничного котла. Лучше поголодать, как Маргарита. Скорая известила лёгкое напоминание Маргарита, услышав шум лифта. Данилов вышел на пост. Скорая помощь привезла молодого мужчину в восточной наружности с впервые возникшим нарушением сердечного ритма. Турок. Врач скорой протянул ему Данилову сопроводительный лист. Русским не владеет совершенно. Объясняли, что и как при помощи его приятеля, с которым они вместе снимают квартиру. Насколько мне удалось понять, раньше не испытывал ничего подобного, считал себя здоровым. Аритмия началась не то на фоне переутомления, не то эмоционального возбуждения. К нашему приезду аритмия самопроизвольно купировалась, но он был так напуган, просто умолял его госпитализировать. Маргарита многозначительно посмотрела на Данилова, зная, мол, как именно умоляют и сколько при этом дают. Пациент тоже смотрел на Данилова, угадывая в нём главного, только смотрел умоляюще, тоскливо. И вообще, впервые возникший приступ аритмии. Вот кардиограмма. Данилов посмотрел кардиограмму, проверил пульс пациента и сказал: Оставляйте. Дан Городецкий принял. Ой, Серёжа сегодня дежурит, оживилась врач, протягивая Данилову карту вызова для росписи в приёме. А где он? Отдыхает, ответила Маргарита. Привет передавайте. Врач и фельдшер попытался уйти, но Маргарита их остановила. А катаалков в приёмное кто вернёт? Или она до утра здесь простоит? Так перекладывайте скорее, огрызнулась врач. Мы на работе. А мы в санаторию. Не осталось в долгу Маргарита. Вдвоём с Даниловым они подкатили каталку к ближайшей свободной койке. Пациент резво перебрался на неё, вытянул руки по швам и уставился в потолок. Готов к труду и обороне, усмехнулась Маргарита и повела Каталку к выходу. Данилов начал осмотр. Do you speak English? поинтересовался он. Тура улыбнулся и захлопнул глазами. Данилов показал, что свитер надо снять и помог это сделать. На стадии выслушивания сердечных шумов подошёл Городецкий. Что тут? простановал он. Какая-то засада, ответил Данилов. Турок, не говорящий по-русски, с впервые в жизни возникшим приступом аритмии, купировавшимся до скорой. Скорая интуитивно поставила мерцательную под вопросом. Не парься, Владимир. Подключай к монитору и наблюдай. На ночь назначу таблетку фенизопама, на утро анализ крови на мочи, стандартную биохимию и ЭКГ. Пока всё. А по-английски он говорит? Тоже нет. Жаль, вздохнул Городецкий. Я по-турецки всего пару слов знаю. Амна каим. Пациент вздрогнул и перевёл взгляд с потолка на докторов. Взгляд стал настороженным. Всё хорошо, брат, Городецкий похлопал турка по колену. Это я так для примера сказал. Ох, надо бы и мне прилечь. Хорошая идея, одобрил Данилов. Если что, я разбужу. Владимир, помни, Лучше пять раз разбудить, чем один раз накосячить, без ложной скромности. Я всё понимаю, кивнул Данилов. Можешь спокойно восстанавливать силы. Если понадобится, я тебя санитаза заздёрну, будь уверен. Электроды никак не хотели приклеиваться к колоссатой груди турка. Растительность у него была знатная. Многие были бы счастливы на голове столько иметь. Что вы мучаетесь? Маргарита принесла одноразовый бритвенный станок и в гневее ока подготовила место для электродов. Вместо мыльной пены она использовала гель, предназначенный для того, чтобы электроды лучше контачили с кожей. Вот так лучше. Парикмахерские услуги идут по особому тарифу. Не надо про тарифы. Негромко, но жёстко сказал Данилов. Если даже Маргарита я обиделась, то видани подаво. Быстро наложила электроды, увеличила громкость сигнала и сказала: "Не вставать". Пациент оскалился в улыбке, Маргарита ему явно нравилась. Данила всё лопописывает новичка на посту. Идти в ординаторскую и тревожить Городецкого ему не хотелось. "Ну всё, размочили", сказала Маргарита, усаживаясь рядом. "Теперь начнут поступать по секундам. Больше чем четырёх не привезут". заметил Данилов. Блок кардиореанимации был маленьким, на 6 коек плюс ещё две так называемые резервные. Всего восемь, четыре уже заняты. "А зря вы так думаете", покачал головой Ругарита. "Как-то зимой у нас 10 человек лежало". "Где?" удивился Данилов. "Из отделения койки взяли, те, которые условно считались сломанными. А так это никого не волнует". Привезли-то хоть на кушетку клади, хоть на диван в ординаторскую. Когда по городу завал, отдел госпитализации даёт места без учёта загруженности. Одного туда, другого сюда, по кругу, чтобы никому не было обидно. Вот, слышите? Ещё один мужчина, на этот раз свой россиянин. Впервые в жизни возникшая стенокардия, прямое показание к госпитализации в блок. Ехал домой с работы и прямо в метро прихватило, рассказывал пациент. Сорокалетний упитанный мужчина, немного похожий на Карлсона в исполнении артиста Мишулина. Яй вышел на воздух, думал, легче станет, а сжало ещё сильнее. День девственника сегодня, высказала Шмаргарита. У одного аритмия впервые в жизни, у другого стенокардия. Этот, по крайней мере, жалобу излагает внятно и вообще доступен контакту, ответил Данилов. А у турка только одна надежда на монитор. Если вас интересует моё мнение, то турок это здесь вообще не по делу, нахмурилась Маргарита. Попсиховал небось и вообразил себе. А может, он вообще шизоид и похонрик? Взгляд у него такой странный, разве вы не обратили внимания? Испугался человек, в больницу угодил неожиданно, да ещё в реанимацию. Как тут не испугаться? Потому и взгляд такой. А вы что, умеете ставить по взгляду психиатрический диагноз? Научите, как. А вы, Владимир Александрович, оказывается, ехидно свёрхнула глазами Маргарита. С первого взгляда и не скажешь. О, а нам ещё один подарок везут. Подарок оказалась семидесятилетняя женщина с некупированным на дому приступом мерцательной аритмии. Женщину сопровождали две дочери: симпатичная дама лет 40, которая сразу же взяли Данилова в клещи. Нам не безразлично здоровье нашей матери, начала одна, глядя в глаза Данилову. Совершенно не безразлично, поддержала вторая. Мы хотим, чтобы вы сделали для неё всё возможное. И даже сверх того. У вас в реанимации нет отдельных палат? Нет. Ну да, это же не Кремлёвская больница. Но вы сможете обеспечить маме условия. И в какую палату вы намерены её перевести? Найдёте для мамы одноместную. Что вы сейчас намерены делать? Скорая сказала, что у мамы всё очень серьёзно. Данилова, опешившего от подобного натиска, спасла Маргарита. Гражданя, строго сказала она. Дайте же доктору возможность заняться вашей мамой и другими больными. Что вы в него вцепились? Дамы ушли, сказав, что они не прощаются и заглянут через пару часов. От таких никогда не знаешь, чего ждать, поморщилась Маргарита. Могут денег предложить, а могут и жалобу написать. А бывает так, что сначала одно, а потом другое. Вы с ними поосторожнее, Владимир Александрович, мутные они какие-то. Вот что пообещал Данилов. Сергей Сергеевич так говорит, 5% проблем доставляют пациенты, а оставшиеся 95 их родственники. Возможно, что он прав, не стал спорить Данилов, никогда не задумывшися на эту тему. Оценив объём всего, что влила в бабушку смертельная аритмия бригада скорой, Данилов решил не торопиться с интенсивной терапией. Назначил пациентке капельницу с калием, дал под язык таблетку фенаптина и попросил лежать спокойно, ни о чём плохом не думать. В мои года хороших мыслей не бывает, поджала губы пациентка. Поищите, вдруг найдёте, посоветовал Данилов. А дочерях подумайте, они у вас такие заботливые. Это вы верно подметили, доктор заботливая. Одна у них забота кому моя квартира достанется, других забот нет. Я к вам подойду через полчасика, пообещал Данилов и поспешил на пост. Больная явно относилась к тому типу людей, которым всё видится в чёрном свете. С такими чем меньше разговариваешь, тем лучше, и тебе, и им. Подойдёг пессимисткой, как и обещал через полчаса. Данилов увидел на экране монитора нормальный синусовый ритм. Вот и аритмия ваша прошла, сказал он. Пациентка татяжа за собиралась домой. Данилов порекомендовал ей полежать хотя бы до утра. Я здесь не высплюсь, последовал ответ. Евившаяся с контрольным визитом дочери тоже стали настаивать на выписке. Мы дадим расписку. Вы же не можете задерживать маму против её воли. Нашёму вышел Городецкий. По подрасписку, так по подрасписку, сказал он, выслушав Данилова. Только не забудьте написать в расписке, что вы предупреждены о необходимости продолжения лечения в стационаре и о возможности возникновения повторных приступов, каждый из которых может привести к летальному исходу. Дочери посовещались. Потом разговор происходил в больничном коридоре у входа в реанимационный зал. Одна из них спросила: "А можно пригласить сюда маму?" "Я вам у Чудам Хаулат и Бахила и пущу на минутку к ней", сказал Городецкий. "Маме вашей пока лучше не вставать. Проследите, Владимир Александрович". Дочери удалось уговорить мать остаться в блоке. Вместе с холотом она попыталась передать Данилову 2500 рублёвые бумажки, но Данилов отвёл её руку в сторону и сказал: "До свидания". Дело хозяйское. Благодетельница пожалу плечами и ушла. К полуночи Данилов полностью, как ему казалось, освоился в блоке. Городецки наведывался в туалет реже, но уже мог ходить, только опираясь рукой о стену, так он ослаб. По его просьбе Маргарита приготовила целебное питьё для восполнения потерянной жидкости. Рецепт питья был крайне прост. На литр воды, разумеется, кипячёной, столовую ложку сахара, десертную ложку пищевой соды и чайную ложку соли. Перемешать и пить каждые четверти часа по одному-два глоточка. У пациентки Караваевой дела были не в пример лучше. Капсулы, которые плохо действовали на Городецкого, помогли ей сразу же. А, возможно, причина столь быстрого исцеления крылась в том, что она съела всего один биточек, а не четыре. Скорая больше не приезжала. До половины второго Данилов в пилчае и шёпотом, чтобы не разбудить спящих пациентов, беседовал с Маргаритой о жизни. Потом Маргарита легла на одно из двух свободных коек и сказала Данилову: "Вы тоже можете прилечь. Что случится, сразу скучим?" "Я лучше за столом почитаю", ответил Данилов. Он обвёл глазами зал и подумал, что всё не так уж и страшно. Не боги в конце концов горшки обжигают. Пусть он не кардиолог, реаниматолог, а всего лишь интерн, но ведь справляется и неплохо. Сергей Сергеевич может спать спокойно, судьба блока в надёжных руках доктора Данилова. Только вернувшись домой, выпив первую рюмку, я ощутив, как растекается она там внутри приятным теплом, я позволяю себе констатировать, что дежурство прошло успешно. сказал однажды тарабарин. Вроде бы как пошутил, но ведь шутки это та же правда, только с примесью иронии. Спустя минуту пронзительно запищал монитор, висевший над головой турка. Данилов подскочил к нему и увидел на мониторе картину мерцания предсердий. Пациент был бледным, дышал тяжело, что-то быстро бормотал на родном языке, не иначе как молился. Ставим подключичку, распорядился Данилов. отключичный катетер, он научился ставить не глядя, но автоматом. Но в этот раз, наверное, от волнения, то проводник, то усталеска шёл не туда, то катетер не желал идти по проводнику. Но ничего справился. Как только Маргарита присоединила катетер к капельнице, вскрикнул мужчина с первым в жизни приступом стенокардии. Теперь у него начинался второй приступ. Жжёт и Давид, стонал он, потирая грудь правой рукой. Что же это? Частота сердечных сокращений возросла до 120, давление было невысоким 110 на 70. Похоже на инфаркт. Маргарита уже подкатила тележку с кардиографом и сноровисто накладывала электроды. Не дёргайтесь, лежите спокойно. Дышать можно? серьёзно спросил пациент. Можно, это же не рентген. Кардиограмма оказалась нормальной. Но что с того? Изменения при инфаркте возникают не прямо так сразу. В самом самом начале кардиограмма может оказаться нормальной. Возьмём кровь на ферменты, тактично напомнила Маргарита. Существуют ферменты, например, креатинкиназа. Определение содержания которых в крови помогает в ранней диагностике инфаркта миокарда. Да, конечно. Данилов установил подключичный катетер и здесь. Нет, всё же правоtierа аниматологи, которые ставят подключички на входе в реанимацию. Подумал он и пообещал себе, что впредь будет поступать только так. Захрипел Турок, лежавший под капельницей. Глаза закрыты, побледнело ещё больше, руки безжизненно свисали вниз. Данилов бросился к нему. По экрану монитора тянулась характерная пила, трепетание предсердий. Давление упало, в контакт практически не входит. Я здесь всё сделаю, сказала Маргарита. Вы там занимайтесь. Она присоединила катетер рукапленницу и поспешила в ординаторскую будить Городецкого, чтобы он выдал из сейфа ампулу промедола для купирования загрудинных болей. Данилов принял решение прибегнуть к коллектру импульсной терапии. Дать электрический разряд, который остановит сердце пациента. После остановки чаще всего сердце возобновляет работу в обычном синусовом ритме. Он подкатил к кровати тележку с дефибриллятором, прибором, генерирующим импульсы. Установил переключатель на отметку в 300 Джоулей, смазал электроды гелем, выдовил вторяпях почти весь тюбик, сжав его в кулаке. отдёрнул одеяло, наложил электроды, очень вовремя вспомнил, что койки ногами касаться нельзя. Разряд. Запахло палёной шерстью. Слегка пострадала растительность на груди у пациента. Сам пациент дёрнулся и тут же открыл глаза. Данилов посмотрел на монитор. Синусовый ритм во всей его красе. Всё нормально, улыбнулся пациенту Данилов. О'кей. О'кей, недоверчиво переспросил турок, явно поняв, что это иностранное выражение. Востановил, городецкий выглядевший куда хуже восстановленного, турка подошёл неслышно. Хорошо. Дефибриллятор пока оставь здесь. Да и сам оставайся, за инфарктом я пригляжу. А сможешь? Усомнился Данилов. Уж больно плохо выглядел Сергей Сергеевич. Знаешь, Деви Суворова обязан, значит, могу. Явилась дежурная лаборантка брать крошно ферменты. В первой терапии засрали не только туалеты, но и коридор, сказала она. Бегут да не успевают. А в других отделениях лучше? спросила Маргарита. В других отделениях хоть по коридору без боязни находить можно. От шума проснулась бабушка пессимистка. Проснулась, вспомнила, где она страдалица безгрешная находится, и выдало новый приступ мерцания. Почти одновременно запищал монитор мужчины с инфарктом. Остановка, воскликнул Городецкий. Ритм качаем. Остановка сердца или асистолия, ровная линия на мониторе. Завёл сердце за полчаса, молодец. Не завёл, пиши посмертный эпикриз. Данилов моментально сообразил, что ослабевший Городецкий полноценную реанимацию провести не сможет. "Сергей, займись мёртцалкой и присмотри за нашим иностранцем", сказал он, накладывая обе ладони одну на другую на грудину реанимируемого и начиная ритмичные толчки. "Сейчас только заинтубирую". Городецкий достал из кармана ларингоскоп, который постоянно носил при себе. И несмотря на своё болезненное состояние, в считанные секунды вставил в гортань пациента трубку. Подсоединил к ней ручной аппарат искусственной вентиляции лёгких, дыхательный мешок и начал ритмично сжимать его руками. Адреналин в подключичку, крикнул Данилов. Уже набираю, откликнулась Рита, 2 куба. Да, 2. Рита сделала адреналин и приняла из рук Городецкого дыхательный мешок. Городецкий отправился восстанавливать ритм у бабушки-пессимистки. Попутно оценил состояние турка и сообщил: "Востановлен в порядке. Теперь бы ещё этого не упустить", подумал Данилов. Через 3 минуты Маргарита ввела в катетер ещё 3 мл или 3 куба адреналина. Пока она готовила инъекцию, в актовом мешка принял Городецкий успевши к тому времени поставить бабушке пессимистке капельницу. Если он уйдёт толчок. Это навсегда, толчок. Так что просто толчок, не дай ему уйти, толчок. Не дай ему уйти, не дай ему уйти, не дай, не дай, не дай. Так и не дали. На 15-й минуте реанимации Данила был уверен, что уже утро, часов 8:00 не меньше. Ровная линия навом экране монитора стала зубчастой. Сердце начало сокращаться. Тормозите, доктор, тихо сказала Маргарита, потому что говорить громко уже не было сил. Процесс пошёл. Это у тебя первый? спросил Городецкий, облачачиваясь на спинку кровати. Я имею в виду самостоятельно вытянутой за ногу штаво света. Ну, не совсем самостоятельно, ответил Данилов. о вашей помощью. Нескромнича улыбнулся Городецкий и тут же скривился. Что за дела? Дома всё уже, оказалось, нет. Когда же это кончится? Как только дежурство сдадите, так и поправитесь, пошутила Маргарита. Закон подлости действует всегда. Затишье длилось недолго. Две свободных койки не давали покоя высшим силам. Уже несколько часов, как наступила суббота, 14-ое число. Но законы пятницы 13-го продолжали действовать. Или во всём была виновата прислабутое полномоние. А может, интерн Данилов так сильно желал подежурить по-настоящему, что проведение с милостью велось и предоставило ему этот шанс. С кардиограммой и историей болезни прибежала дежурная врач из неврологии. Шестидесятипятилетняя пациентка, лежавшая с полиневропатией, выдала мерцательную аритмию. Непонятно с чего, несколько раз повторила невропатолог. Вдруг и на тебе. Невропатологу Данилову понравилось. Милая личика, ямочки на щеках, глаза добрые. Посмотришь на такого доктора, и от одного взгляда полегчает. Что там такого удивительного? хмыкнул Городецкий. Продозристалась, потеряла микроэлементы, расстроилась, давление скакнуло, вот и результат. Закономерно и печально. Что, будете из корпуса в корпус среди ночи вести или положить в свою реанимацию, а я подойду и проконсультирую. В нашей реанимации я уже была. Потупила с невропатолог, условно стесняясь того, что ей предстоит сказать. Но там сказали, что с нарушением только блок. Везите её, Охота, разрешил Городецкий. В дверях невропатолог столкнулась с бригадой скорой. Привезший мужчину с нестабильностью на кардии. Человек обратился в круглосуточную стоматологию, где так перенервничал, что начались сильные боли за грудиной. Дописывай свою реанимацию и жди тётку из неврологии, распорядился Городецкий. А этим я сам займусь. Уж не знаю, чтобы я без тебя делал. Не иначе как Бог тебя мне сегодня послал. А кто послал биточки? пошутил Данило. Нечистая сила. Кому же ещё положено делать людям пакости? ответил Городецкий. Рита, будь добра, позвони в отдел госпитализации и закрой нас. Скажи, что уже восемь человек. Маразм, подумал слуга Данилов. Блок на 6 коек закрывают его при 30-процентной перегрузке. Не проще ли сразу считать, что коек восемь? Проще, но не выгодно, отозвался Городецкий, уже слонившись от нового пациента. Так мне платят ставку, а за восемь коек положено платить уже ставку с четвертью. Ты представляешь, какая экономия выходит в масштабах всей страны от такой арифметики, а? 6 пишем, 2 в уме. Несмотря на звонок ещё одного больного со свежим крупноочаговым инфарктом миокарда, всё же пришлось принять, потому что место на него дали ещё до закрытия. Пришлось Городецкому будить среди ночи одного из сторожилов, которого по утру и так собирались переводить в отделение и устраивать перевод среди ночи. Дело простое, но скучное. Пациент обвинил Городецкого в том, что он продал кому-то его законное место и пообещал пожаловаться главному врачу. Заря только будили. Покачал головой городецкий, когда Маргарита и дежурная медсестра отделения наконец-то увезли скандалиста. Надо было так прямо спящего перекатить в палату и всё. Меньше визгу, больше толку. В палатке у метро Сокольники Данилов купил диск с песнями Максима Леонидова и сразу же ставил его в свой карманный плеер. Я довольно молодой бог, и, возможно, у меня опыта нет. Но девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твой солнечный свет. Слова Максима Леонидова. Чувствовать себя довольно молодым богом, пусть даже и без опыта. Было очень приятно. Настолько, что Данилов проехал чистые проды, где должен был сделать пересадку, и посхватился только на Кропоткинскую.